«Да нет же, голубушка, я отлично понимаю». Раз двадцать повторялась Эльвена. «Ты же знаешь, я люблю их так, будто это мои собственные дети». «А когда похороны?» — спросила Фернанда. «Послезавтра утром». «Как ты туда поедешь?» «Должно быть в автомобиле, вместе с Люлю. Значит...» «В каком часу мне надо быть у тебя?» «Нет-нет, голубушка», — поспешно возразилась Сильвена. «Лучше тебе поехать туда, отдельно от меня». «Когда человек в горе, он не помнит, что говорит. но ну, согласись сама, было бы ужасно глупо, если бы ты допустила оплошность, что-нибудь ляпнула». Она достала из сумочки 100-франковую кредитку. «Вот». Возьмешь такси. Фернандо оттолкнула ее руку. Бери, бери, настаивала Сильвена. И не покупай цветы. Я займусь этим сама. Как поздно. Мне очень грустно, но пора идти. Ты должна признать, что я немало забочусь. «О тебе?» «Спасибо, спасибо. Ты очень добра!» Пробормотала Фернандо. Сильвена подняла Алисии воротник на своем жилете и поговорила тоном, каким говорят с детьми, когда хотят их успокоить. А потом... Ты придешь на мою генеральную репетицию. А потом я стану направлять тебе покупательниц, чтобы немного оживить твою торговлю. А потом сама увидишь. Все будет хорошо. О, когда речь идет о смерти. Тут уж, знаешь, ничего хорошего быть не может. Возразила Фернандо.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 В представлении Моблана Мальмезон был далеким дачным местом. Вот почему для поездки туда он заказал не обычное такси, а вместительный автомобиль, напоминавший ту испана суизу в которой они с сельвены ездили в Давиль. Большая охапка цветов лежала рядом с шофером.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 но и она оказалась чрезмерно пышной. Невольно приходило в голову, нужна ли лошадь, чтобы отвести на кладбище